Лаборатория непроявленных ассоциаций. Я уже говорил, лаборатория работала год. По моему совету, здесь перебывали многие посетители стола находок, но сам я еще ни разу. Тем сильнее оказалось мое удивление. Если бы не вывеска, можно бы подумать, что мы ошиблись адресом. Так не похоже это было на лабораторию. Никаких пробирок, никаких реторт. Рояль. Камин! Камин! Причудливые керамические вазочки на каменной полке. Гостиная да и только. В довершение сходства на пороге гостиной появилась дама в длинном вечернем платье с белым кружевным платком в руке. Войдя, она поклонилась так низко, что коснулась платком паркета. Потом подошла к открытому роялю, словно собираясь спеть. Слегка кивнула незримому аккомпаниатору и лишь тогда с достоинством спросила, что нам угодно. Э-э начал я, окончательно сбитый с толку, э-э мы хотели бы Мы хотели бы видеть главную правительницу. Пришла мне на помощь девочка. Вот как? Усмехнулась дама, явно подльщённая к вашим слогам. Очень-очень приятно, расшаркался главный терятель. Видите ли, уважаемая э-э главная Проявительница: Я потеряла одно важное число, и мы его разыскиваем с помощью ассоциаций. Так вот, среди прочих появилась у меня одна, как бы это сказать, ускользающая, дразнит, понимаете, а в руки не даётся. Неприручённая, уточнила девочка. Главная проявительница задумчиво побарабанила пальцами по крышке рояля. М-м, да. С такими сложнее. «Ну ничего, не унывайте. В нашем распоряжении полный набор проявителей и закрепителей на все случаи жизни». Тут она подошла к камину и стала одно за другой показывать нам керамические вазочки, где и охранились, оказывается, лабораторные реактивы. Один из них — Дицадий Натуралис. Он проявлял воспоминания раннего детства — Мм, другой, так называемый аква старикалей применялся уже в тех случаях, когда не можешь вспомнить, что было вчера. Девочка перетрогала все и вазочки на камине, а потом вздохнула и сказала, что проявлять чужие мысли должно быть непросто. Непросто, повторила главная проявительница с горькой усмешкой. Скажите лучше, адски непросто. И ну раз и не знаешь, с какой стороны взяться за дело. Недавно пришлось снимать мисциграфию с затылка. У человека всё шея воротно на выворот. На бываете сбоку приходится, когда мозги набекрень. Но всё это ничто перед тем, когда в голове пусто. Не смотрите на меня недоверчивыми глазами, к сожалению, так бывает. Не считать же содержанием чепуху, которой забиты головы иных молодых модников. Хорошо еще, что у нас в Немске таких нет, но нельзя же думать только о себе. Надо позаботиться о других людях. — А вы о собаках не заботитесь? — неожиданно поинтересовалась девочка и, подхватив на руки Пусю, поднесла его к самому носу главной проявительницы. — Какая прелесть! — восхитилась та. — Почему я сразу не заметила? Да такого прекрасного, красивого, скотч-терьера во всём Немске не найти. И такого умного, добавила девочка. В самом деле? загадочно прищурилась главная правительница. Сейчас мы это проверим. Если не ошибаюсь, вы хотели знать, снимаю ли я манускрипции у собак? Хм, до сих пор не снимала, но сегодня начну. Не в пример девочке, мы с главным терятелем не очень обрадовались. Но возражать не имело смысла. Судя по всему, главная правительница была дама с причудами. Сейчас ей пришла в голову очередная фантазия, и поколдовав над пусси в соседней комнате, она объявила, что содержания пусиной головы на десятерых взрослых собак хватит, не говоря уже о некоторых людях. Хотя бы о том любитель путешествий, который недавно очутился в Неамске проездом из Италии и потерял ключ от номера гостиницы, Как показала мыслеграфия, ключ благополучно пребывал в скважине замка. Но что она показала еще? Глаза бы не глядели. Человек только что посетил Флоренцию, Рим, Милан, города, где шагу не ступить, чтобы не наткнуться на творение кого-либо из великих художников. Но осталось ли у него в памяти хоть что-нибудь от этого великолепия? Ничего. Ворох модного тряпья? Нет. Не то пуся. Этот малыш далеко пойдёт. И не только потому, что доровит, у него есть уже цель в жизни. А жизнь без цели, без любви цветок лишённый аромата. Так, кажется, поётся в старинном романсе. Об этом месте рассказа я позволил себе снисходительно улыбнуться и сказал, что пусть и ну цель мы и безмыслие графеиз знаем. Нет никакого сомнения, что он хочет стать настоящей цирковой собакой. Хм, ошибаетесь, возразила главная правительница. В недавнее время Пуся мечтает выступать в цирке, и не один. Мести со своей хозяйкой в его мыслиграфии обнаружен плакат, где девочка дрессирует собаку. Так вот, что было на уме у нашей Ищейки. Наяд полагал, Но пора было перейти к делу, которое и собственно и привело нас в лабораторию. Правда, к тому времени главный терятель на чисто забыл, с каким числом связана его ускользающая ассоциация. Хорошо ещё, что мы с девочкой это запомнили. То было 22, число игроков на футбольном поле. На сей раз главная проявительница работала прямо при нас. Она усадила главного терятеля спиной к камину, Мм, где оказывается, находилось мысли графическое устройство и попросил его сделать как можно более осмысленное лицо. Мм, главный терятель отчаянно заморгал и как всегда приложил палец к носу. Но её это почему-то не устроило. Тогда он вытершил глаза и почесал за ухом. Это её не устроило ещё больше. Отчаявшись, он махнул рукой и уставился в потолок. И тут она заявила, что это как раз то, что ей нужно. Потому что когда человек смотрит вверх, он не может думать ни о чём неизменном и ни значительном. Мыслиграфия, впрочем, получилась не слишком удачная. Главный проявлятельница сказала, что у клиента в голове освещение слабовато. Но ассоциации всё-таки проявились. Она показала, что главный терятель делил номер билета на число 22, и номер на это число разделился. Итак, у нас появился ещё один признак. Сам по себе не бог весть какой, но из него вытекали другие, более ценные. Во-первых, раз номер делится на 22, значит, он делится на 2 и на 11. А во-вторых, подсказала девочка: раз он делится на 2, то он чётный. Что и говорит. Прекрасный вывод. Но он опрашивался еще один. Если число делится на 11, значит сумма его цифр, стоящих на нечетных местах, равна сумме цифр, стоящих на четных. Правда, тут возможен еще один вариант, когда одна сумма больше другой. Но главный терятель уверял, что в его номере суммы были равные. И девочка старательно занесла в блокнот две новые приметы. Номер чётный? Б. Сумма цифр, стоящих на нечётных местах, равна сумме цифр, стоящих на чётных. Смотрите, заявила она с гордостью. У нас уже четыре приметы накопилось. М-м, да. Уныло подтвердил я. Вот только номера билета по ним не определишь. На это я могла бы возразить словами моего любимого романса, вмешалась главная проявительница. Пока мы молоды душой, Всё достижимо, всё возможно. Дорогие друзья, продолжала она. Вам нужны новые яркие впечатления. Так ступайте за ними, ищите, дерзайте. Мир так велик. Почему бы вам не пойти, ну хотя бы в дворец пионеров? Кстати, сегодня он отмечает своё славное пятидесятилетие, и там будет особенно интересно. Ах, этот дворец. Он вызывает у меня такие чудесные ассоциации. М-м, школьные годы. короткая юбочка, смешные косички с бантиками. Ох, детство. Как позабыть, как возвратить тебе? Говоря это, она приблизилась к роялю, села на круглый табурет, мечтательно прошлась пальцами по клавишам и запела что-то вроде сентиментального вальса. Где вы, где вы были года? увлеченность без края, без меры, где-то светлое время, когда был мне домом дворец пионеров, где успехи в кружке хоровом, радость первых свиданий с балетом, милый детский роман с драм-кружком и с кружком кулинарным при этом, где наивные слезы о том, что нельзя разорваться на части между фото и мотокружком, между фото и мотонапастью, испарилась, ушла без следа той счастливой порой атмосфера, но живёт в моём сердце всегда рядом с детством дворец пионеров. Допив это замечательное сочинение, она встала, снова поклонилась, коснувшись платком паркета и задумчиво удалилась за кулисы, виноват в соседнюю комнату. Мы последовали её примеру и тихо покинули лабораторию.